Глава 8. Нариен. Секретарша короля была довольно приветлива. Говорила тихо, размеренно, но я чувствовала, как нагнетались над моей головой проблемы, буквально искрели и щелкали. Интедерий, вызывает вас к себе. Когда? Как можно скорее. Я на вашем месте уже отправилась бы в дорогу. Все непременно так и сделаю. Спасибо за совет. Прислужница короля отключилась, а я, прежде чем вызвать своего помощника, укрылся под куполом тишины. Не нужно, мы слышать лишнее, будет волноваться. Вирс, приготовь портал. Куда, господин? уточнил слуга. Он всегда шепелявил, но я уже привык. Мы пробовали исправить его дефект речи, но он снова возвращался, так что оставили как есть. В замок короля Дерея Слушаюсь. Через чаш в всё будет готово. Что-то ещё прикажете? Вызови ко мне профессора лекарского факультета Литей Исенти. и Сентти. И смотрителя комнат Литей Рис. Не хочу использовать браслет, это будет неофициальный разговор. Жду. Ещё Рон на Лите прошил вашей аудиенции. Ражай 4 приходила к вашим покоям. Она подождёт. Отсёк я и отключил связь. Только бывший мне сейчас и не хватало. Вчерашнего отказа было недостаточно. Дейра всегда сдерживала её пыл, а теперь девица решит, что преград нет и можно продолжать меня доставать. Мы с ней расстались. Точка. Сначала проведу Майлиссу на занятия, а потом решу, что делать с влюблённой в меня коллегой, которая не понимает прямого нет. Нужно будет Уволю. Хотя Ронна прекрасный учитель и хороший маг, пусть тогда держит эмоции при себе, я не позволю кому-то лезть в мою личную жизнь, тем более обсуждать и вредить ей. Когда я вернулся в комнату, моей желанной Иманки внутри уже не было. Постель наспех заправлена, а в воздухе остался лишь тонкий флёр женского тела. Ушла не попрощавшись. Я присел на край кровати и провел ладонью по еще хранившему тепло девушке одеялу. Как мне отказаться от неё, если она вынуждена выйдет за другого? Как отдалиться, если не могу без нее дышать? Мы будто связаны, жестоко и неправильно, но связаны. Сначала сделаю все, что в моих силах, и если ничего не выйдет, решу, как быть дальше. А пока буду верить и надеяться, что все получится. Хотелось пить. Я поднялся на ноги и машинально потянулся к графину, но прежде чем пригубить, замер. Эта заговоренная только на вас вода нам бы она вреда не причинила. Отставил сосуд на подоконник и провел над ним ладонью, считывая ауру жидкости. Вода слабо заискрилась синим и выпустила в воздух черное облако, Похоже на зелье забвения, смешанное с чем-то еще. Странно. Перехватив пузырь, вернулся в кабинет и какое-то время колдовал с опытами, но ответа так и не нашел. Если зелье сделала Дейра, она понимала, что я легко прочитал бы подвох по вкусу, запаху и силе магии. Лекарские способности у меня очень сильные, но, видимо, не сильнее, чем у малышки Эри. Лишь она заметила, что с водой что-то не так. Стоит к ней присмотреться. Девушка только кажется хрупкой, А ведь она излечила меня тогда по просьбе Мэй. Сделала это качественно и быстро. И это первый курс. Что же она будет вытворять, когда закончит академию? Разглядывая разноцветные колбы перед собой, я в который раз мучился вопросом: почему Квинта и король обозлились на Обротний? Чем они им мешают и за что такое гонение? Нет в Мэй ничего злого и темного». Как можно назвать ее монстром Полога, если девушка совершенно безобидная, чуткая, справедливая, даже под обетом, без эмоций и чувств пыталась меня спасти от опасности? Как можно сравнить ее с крейшеми, что рвут кожу одним прикосновением, или с невелем, от дыхания которого умирает живая плоть? Безумие какое-то. В дверь постучали. Я быстро убрал колбы в стол, поднялся на ноги и попросил посетителей войти. Женщины, переглядываясь, расселись по предложенным местам. В дверях замаячила Ронна, которая явно ослушалась моего помощника и решила все таки настаивать на личной встрече. Я махнул Вирсу, чтобы меня не беспокоили. и Громила, тут же оттеснив магичку в коридор, захлопнул за собой дверь. Быстро сформировав новый купол тишины, я вернулся к столу. Доброе утро, дамы. И если оно доброе, Жжё ладони на коленях буркнула лекарка Литеис и Синти. Сочувствую вашей утрате, Лите. Очень жаль, что Дейра не сказала нам о своей болезни вовремя, подхватила смотрительница комнат Лите и Рис. Всё в порядке. Я опустил взгляд к сложенным на столе рукам. Все мы смертные. Женщины покачали головами. Они дружили с мачехой Я доверял им настолько, насколько это было возможно. Меня некоторое время не будет в академии, начал я. Скорее всего, я буду вынужден вернуться на границу. Мы понимаем, хором прилепитали коллеги. Хотите, чтобы мы присмотрели за вашей невестой? спросила Лора Литей и поправила плохо сидящий на ней наряд. Ткань сильно натянулась на пышных формах. Мы разорвали помолвку. Озвучивать это было болезненно. Я потёр ноющую грудь и пояснил: нам пришлось расстаться, но понимал, что не могу им все говорить. Это опасно для Мэй. Никто не должен знать, что она оборотень. О, такая была пара замечательная, всплеснула пухлыми ладошками смотрительница. Эта девочка мне с самого начала понравилась. Что же случилось? Я нахмурился, выждал, пока женщина успокоится. "Лора, достаточно. Это лишнее. Из-за наших отношений на Мэй идёт давление со всех сторон. Я прошу во время моего отъезда присмотреть за студенткой, чтобы она никуда не влипла". "Литэ, она важна для вас?" мягко спросила лекарка. Я окинул вторую женщину цепким взглядом. И ее проницательные глаза заставили меня стушеваться. Важна. Выдохнул я и поджал губы. Литейс лекарь посильнее меня и владеет ментальной магией, умеет распознавать ложь. С Истесуго в комнате есть еще девочка, Эрика. Обратите внимание на ее силу. Нам такого лекаря очень не хватало в бою. Стоит подготовить Иманку по усиленной программе. По другим первокурсникам пока все. Сделаем ли ты?» кивнула смотрительница, снова глянув на подругу. Пышные волосы смешно съехали на маленький лоб и перекрыли румяные налитые щеки. А что делать с организацией похорон? перевела тему и Иссенти, будто поняла по взгляду, что я не могу говорить о Мэй открыто. Вы решили, где предадите матушку земле? Пусть ее муж И родной сын решают. Я поднялся с места, и, сложив руки за спиной, отвернулся к окну. Да и не все чисто с ее смертью. Я хочу провести расследование. Оставим Дейру в покое в холодном хранилище, пока все не выяснится или не вернется ее супруг. Насколько знаю, посол Литей с Ренц сейчас в Имане. Вот и подождем его возвращения. Я повернулся на каблуках, браслет подсветился, уведомляя, что нужный мне портал подготовлен. Дамы, я вынужден срочно уйти. Надеюсь, что вы разберетесь с заменами. И я тяжело выдохнул. Нам нужен учитель по истории миров. «Найдем». качнула головой смотрительница. У меня есть один хороший историк на примете, молодой и горячий. Доверяю вашему выбору. Я все таки снова сел, ноги совсем не держали. От близкой разлуки снова горчила во рту, но я не имею права отказать королю. Снова поднял взгляд на женщин. Если призовут, что скорее всего и случится, я не вернусь уже сегодня, так что Литеис и Сенти, вы заместитель по учебной части, вам и пост принимать, профессор. Конечно, Нариен Лите. Сухалицыя женщина скуп улыбнулась. Главное, возвращайтесь живым. Порталы на дальние расстояния или в защищенные магии места креты готовятся по особенному. Их открывают специально обученные маги, Они слабые по уровню и редко выше нижнего статуса. Но по доступу секретности им нет равных. Им доверяют жизни, как впрочем, доверяют их воинам или страже. Верс один из них. Он может настроить перелет в королевский замок, в храмы нейши, в нужные точки страны. Рынки, порты, госпитали. Магия телепортеров нередкая, как и бытовая, но довольно важная и высокооплачиваемая, потому что почти каждый уважающий себя маг пользуется быстрыми перемещениями, а тратить свои силы на подобные вещи нецелесообразно. Все равно что прибираться в доме, когда есть прислуга. Стационарных телепортов на короткие расстояния типа Амара очень мало. Нужен слишком серьезный артефакт камень холодной пустоши, а на его создание уходит очень много магии. Но оно того стоит. И помогает внутри комплексов, крупных сооружений или школ. Благо, артефакторы у нас еще не перевелись, хоть и крайне редки. А такие, как мы, собиратели, навес рианца. После перелетов на сотни километров обычно мутит. Мышцы еще сутки выкручивает, будто после хорошего забега. Поэтому ступив на каменный пол дворца, я не сразу смог сфокусировать зрение. Помощник поддержал за локоть, отвел меня в сторону и выждал несколько минут. Только потом отступил от меня и захлопнул портал. Пути нужно закрывать, потому что перелетать через разорванные пространства могут не только живые и маги. Монстры полога не недайныше. Если доберутся до такой перемещающей точки, окажутся в академии за несколько мгновений и уничтожат все, что попадется им на пути. лавин, прошу следовать за мной. Навстречу выступила молодая девушка в длинном приталенном платье темно синего цвета с наглухо закрытым воротом и покатыми плечами. Узкие рукава заканчивались широкими манжетами с преливающейся вставкой из крошечных камней рианса единственного акцента в ее наряде. Густые каштановые волосы были аккуратно заплетены назад и прятались за спиной. На ней я не увидел никаких украшений или опознавательных символов. Глаза чистые, без признаков выгревшей магии, хотя в королевском замке меньше архимага не встретишь. И защита на таком уровне, что мышь не проскочит. Вирс остался в холле. Брать на аудиенцию личного помощника мне все равно не позволят. Да и пройти в зал переговоров может только приглашенный или допущенный. Меня ждали. Вы западного, восточного и северного районов сидели тесно друг к другу, будто их нарочно сдвинули на креслах, потому что стол не рассчитан на такое количество душ. Боевой архимаг Улрис стоял у окна, сцепив короткие руки за спиной. Его место пустовало, а рядом с ним сидели несколько неизвестных мне магичек-боевиков с выстреженными висками и длинными косами посередине головы. Женщины, в том что это были они, я не сомневался, расположились за круглым столом ко мне спиной. Король Дери Инте привычно сидел во главе, величественно осматривая большой просторный зал и заметив меня, слабо улыбнулся. Четыре места пустовали. На последнем по правую руку отправителя сидел Енимир. Оставленное же по обычаю место слева было для меня. Секретарь молча провела меня к нему и взглядом попросила сесть. Енимир обратился к брату Инте. Остальные будут на границе восстания оборотней. Все силы брошены туда. Король сдержанно кивнул. и... Поправил упавшую на высокий лоб темную прядь и опустил ладони на полированный стол из черного дерева. Тогда приступим. Он слабо кивнул своей помощнице, девушка учтиво поклонившись всем, бесшумно покинула зал и закрыла за собой дверь. По стенам снизу вверх плавно расползлась матовая волна купола тишины, сомкнулась под высоким сводом и замерцала перламутром. Енимер поднялся, Белый Балахон расправился на широких плечах и слабо вспыхнул в высшей маг Квинты. Пять магов связаны навечно, пока один из них не уйдет за пределы жизни. После этого перебирают состав безликой пятерки, а силы оставшихся магов переходит новобранцам. До капли переходят. То есть вступление в Квинту это работа до смерти. Брат обвел присутствующих холодным бесцветным взглядом. Но миновал меня, словно я нечто прозрачное. Уронив взгляд на стол, я непроизвольно сжал кулаки на коленях. Давно привык к его безразличию, но сейчас, когда он лично убил свою мать, понять такое отношение не получалось. Ему что, совсем плевать? У него что, сердца нет? Было же когда-то. Он даже любил больше жизни. То с которой не имел права быть. И пусть это было много лет назад, должно же в мире остаться хоть что-то человеческое. Но, судя по тому, что он сказал, не осталось ничего. Летели лавин. Как проходит подготовка новых магов? Через сколько вы сможете выйти в бой на границе? Я натянулся до предела. Мышцы зазвенели, а зубы заскрипели. Прошлая компания провалилась. Сил не хватает. Я запнулся и посмотрел Енимиру в глаза. Теперь чужие, бесчувственные. И Лицо такое же, Мертвое. ни эмоций, ни сопереживания. Вам дали лучших архимагов, грубо отрезал брат. Его сложно было сейчас так назвать. Вы приняли адептов из разных уголков мира. Даже иманцев привлекли, получив разрешение квинтэ короля. И не можете показать результат? Эйманцы учатся в элитной академии несколько месяцев. Этого мало, чтобы выпускать их на бойню. Наверное, мой жесткий тон показался королю перебором, потому что Интер резко вскинул руку и потребовал тишины. Они еще не адаптировались, это и так понятно. Вдруг поддержал меня правители Енимир, не думаешь же ты, что мы будем пренебрегать жизнями во имя победы? Победа любой ценой не победа, а безвыходность. Насколько я знаю, среди первокурсников есть очень сильные маги, способные не только вести бой, но и наполнять магов мощью, а это значительно повысило бы исход кампании, но Брат снова посмотрел на меня. В упор, пронзительно с некоторой ненавистью, будто кинжал в лоб вставил. Лите решил пожертвовать отрядами необученных боевиков и приберег силы. Я чуть не подскочил, ведь воинов предоставляла Квинта, а мои несколько десятков студентов академии никак не могли бы помочь в битве. У них мало опыта, да и отправлять совсем юных парней и девчонок насмерть не то, к чему я стремился всю жизнь. Дерий покачал головой. Посмотрел на меня с пониманием, передвинул ладони, что все еще лежали на столе, и туго сплел пальцы. "Лете. Месяца будет достаточно, чтобы подготовить лекарей, боевиков и артефакторов. Сейчас любые силы могут решить исход не битвы. Он тяжело выдохнул. Мир разрушится, если полок кросколится. И надеется, Король вдруг полоснул горячим взглядом по мертвенно-белому лицу Инемира. На помощь свыше не приходится. Богиня занята другими, видимо, более важными вещами. Остальные участвующие вдруг загудели, закивали, соглашаясь. На безликий маг окинул их таким пронизывающим взглядом, что все вмиг умолкли. Только я не смолчал. Можно собрать всех, кто способен высечь хоть искру, и отправить необученных магов к пологу. Да только это не поможет. Монстры не разбирают, молодой или старый, всех рубят и жрут, а быстрее, чем Критани и Иманса рожают новых детей с магией. Вы предлагаете геноцид своего народа, безликий. Остальные охнули от моего заявления. Енимер не шелохнулся. Не скривился, не сжал зубы и даже не уличил меня в неуважении к Квинте, магам, поцелованным самой нейшей. Он оставался таким же камнем, как и раньше, непробиваемым. Первым отмер король. Достаточно. Летелавин сделал все возможное и сам чудом выжил в той битве. Не думаю, что мы имеем право обвинять его в недостаточном усердии. Давайте лучше решать, что делать дальше. Монстры сами себя не уничтожат. Дерри повернулся к военачальникам. Какова численность не войска? Около полутораста тысяч, ответил один из вояк. Здоровые мужчины, подготовленные и обученные, и несколько десятков тысяч новобранцев. Я покачал головой. а девица боевик Свыбытыми висками вдруг грубо сказала: «Смеетесь? Этого не хватит даже на один район. Брешь полога разрослась так, что за сутки в провалы попадает сотни тысяч нечисти. а города уже разрушены. Жители, кто уцелел, стекаются в столицу". И я невольно усмехнулся. Еще год назад, когда был первый прорыв крышей, я говорил, что это серьезно просил открыть порталы в Иман, привлечь магов для обучения, от меня отмахнулись. А теперь, кажется, поздно метаться. Нам поможет только чудо и милость богов. И на последнее я бы не рассчитывал. Судя по метке Мэй, нашим покровителям давно не интересно, чем закончится жизнь на Энтари.